Страница 164. Государственные совещания в Москве. Продолжение. Так враждебно перекликались командиры и комитеты на мнимой солидарности, в которых была построена программа оздоровления армии. Так перекликались две половины совещания, которые составляли фундамент честной коалиции. Эти столкновения были только слабым, придушенным, парламентаризированным отголоском тех противоречий, от которых содрогалась страна. Повинуясь банопартийской инсценировке, ораторы чередовались справа и слева, по возможности уравновешивая друг друга. Если иерархии православного собора поддерживали Корнилова, то наставники Евангельских христиан сталились на сторону временного правительства. Делегаты из и городских дум выступали под два. Один от большинства присоединялся к декларации Чеидзе, другой от меньшинства к декларации Государственной думы. Представители угнетённых национальностей один за другим заверили правительство в своём патриотизме, но умоляли, чтобы их не обманывали больше на местах, те же чиновники, те же законы, тот же гнёт. Медлить нельзя. Только обещаниями ни один народ жить не может. Революционной России должна показать, что она мать, а не мачеха всех народов. Робкие укоры и смиренные заклинания почти не встречались отчувственного отклика. даже у левой половины зала дух империалистической войны меньше всего совместим с честной политикой в национальном вопросе до сих пор национальности за кавказе не делали ни одного сепаративного выступления заявил от имени грузин меньшевик Чинкели и они не сделают их и дальше страница 165 -я. Вкрытые оппозиционными обязательства скоро окажутся несостоятельными. С момента октябрьского переворота Щеркели станет одним из вождей сепаратизма. Противоречий тут однако нет. Патриотизм, демократия не простираются за рамки буржуазного режима. Тем временем новые, наиболее трагические призраки прошлого выступают на смену. Исколиченные войной подают свой голос. Они тоже неидедодушны. Без руки, без ноги, слепые имеют свою аристократию и свой плебисцит. А ты мне громадного могучего союза Георгиевских кавалеров от 128 отделов его по всем местам России, оскорблённый в своём патриотизме офицер поддерживает Корнилова. одобрение справа Всероссийский союз увечных воинов присоединяется через своего делегата к декларации Чеидзе одобрение слева Исполнительный комитет только что организованного союза железнодорожников, которому предстояло под сокращённым именем Викжеле играть в ближайшие месяцы значительную роль, присоединил свой голос к декларации соглашателей Председатель Вигжеле, умеренный демократ и крайний патриот, нарисовал яркую картину контрреволюционных происков на железнодорожной сети, злостные выступления на рабочих, массовые увольнения, произвольные отмены восьмичасового рабочего дня, предание суду, подспудные силы, руководимые из скрытых, но влиятельных центров. Явно стремятся вызвать голодных железнодорожников на бой. Врак неуловим. Контрразведка дремлет, прокурорский надзор спит. И этот умеренный из умеренных закончил угрозой. Если гидры контрреволюции поднимет свою голову, мы выступим и задушим её своими руками. Немедленно же выходят с контробвинениями один из железнодорожных тузов чистый источник революции оказался отравленным почему потому что идеалистические цели революции заменились целями материальными аподсмент исправ